«Жизнь подолгу бывала довольно унылой», — ответил он. «Некоторое время я встречался с одной латышкой из Риги, ее звали Байба. Надеялся, что мы будем вместе, и, по-моему, она разделяла мои надежды. Но ничего не вышло». «Почему?» «Она хотела остаться в Риге, а я хотел, чтобы она переехала сюда. Планы строил, загородный дом, собака, другая жизнь». «Может, планы были чересчур грандиозные», — задумчиво сказала она. Приходится расплачиваться. У Валандера возникло ощущение, что он сказал слишком много. Выдал себя, а может, и Мону, и Байбу. Но женщина, сидевшая чуть наискись от него, внушала большое доверие. Потом она рассказала о себе. И ее история, в сущности, не очень-то отличалась от его собственной. Два неудачных брака, в каждом по ребенку. Прямо она не говорила, однако Валандер догадывался, что первый муж бил ее... Не часто, но достаточно, чтобы в конце концов стало невыносимо. Второй ее муж был аргентинец. Весьма эмоционально и не без самоиронии она рассказывала, как страсть поначалу вела ее правильным путем, а затем сбила с панталыку. «Два года назад он исчез», — закончила она свою повесть, дала себе знать из Барселоны, где сидел на мели без денег. Я ему помогла, чтобы он, по крайней мере, сумел добраться до Аргентины, и вот уже целый год он молчит». Дочка, понятно, спрашивает, «Сколько лет твоим детям?» «Александре 19, Тобиасу 21. 21 В половине двенадцатого они расплатились. Валлендер хотел рассчитаться за обоих, но Эльвира не позволила. «Завтра пятница», — сказал он, когда они вышли на улицу. «Вообще-то я никогда не бывала в Истаде». Валандер думал попросить разрешения позвонить ей, но все изменилось. Он толком не мог разобраться в собственных чувствах, однако же она вроде как не нашла в нем особых изъянов. Пока что этого более чем достаточно. — У меня есть машина, — сказала она, — или могу приехать поездом, если тебе удобно. — Вообще-то я занят сложным расследованием, однако даже полицейским не мешает отдохнуть. Эльвира Линдфельд жила в пригороде, в районе, застроенном виллами в направлении Егерсру. Валандер предложил отвезти ее домой, но она решила немного пройтись, а потом взять такси. «Я люблю долгие прогулки и терпеть не могу бегать». «Я тоже», — поддакнул Валандер, — «но о причине, о своем диабете не заикнулся». На прощание они пожали друг другу руки. «Было очень приятно познакомиться», — сказала она. «Да», — ответил Валандер, — «очень приятно». Он провожал ее взглядом, пока она не исчезла за углом гостиницы. Потом сел в машину и поехал домой в Эстад. По дороге остановился, поискал в бардачке кассету, нашел записи Юсси Бьерлинга и дальше ехал под музыку. Когда миновал съезд на Шернсунд, где обретался на своей ферме Стэн Виден, подумал, что зависть, прежде донимавшая его, изрядно ослабела. В половине первого он припарковался на Мариагатон, поднялся в квартиру, сел на диван, Давненько на душе не было так радостно, как нынче вечером. Последний раз он испытывал сходные чувства, когда всерьез понял, что Байба отвечает ему взаимностью. Немного спустя Валандер лег спать и заснул сразу, даже не вспомнив о расследовании, впервые отложил его на потом. Утром в пятницу комиссар прибыл в управление полной неукротимой энергии и первым делом снял наблюдение Сапельбергсгаттен. Но дом на Рунерстремсторг оставил по-прежнему под надзором. Потом заглянул в кабинет Мартинсона. Никого, Хансен тоже пока не появился, зато в коридоре ему встретилась Анбрид. Выглядела она еще более усталой и приунывшей, чем обычно. Надо бы ее приободрить, однако в голову лезли сплошь фальшивые банальности. «Телефонная книжка», — сказала она, — «ну, которую Соня Хёбберг обычно носила в сумке». Она так и не нашлась она точно была. Эва Персон подтвердила. Маленькая черная книжка, перехваченная резинкой. Тогда можно считать, что тот, кто убил Соню и выбросил ее сумку, забрал книжку себе. Скорее всего, так. Любопытно, какие телефоны были там записаны, какие имена». Анбрид пожала плечами. Валандер пристально посмотрел на нее. «Как твои дела?» «Идут, — ответила она, — только вот зачастую хуже, чем заслуживаешь». Она вошла в свой кабинет и закрыла дверь. Валандер с минуту постоял в сомнениях, потом все-таки постучал. Услышав ее голос, открыл дверь и вошел. «Надо поговорить», — сказал он. «Знаю. Извини, пожалуйста». «За что?» «Ты сама сказала. Зачастую дела идут хуже, чем заслуживаешь». Он сел в посетительское кресло. В кабинете, как всегда, царил идеальный порядок. «Надо как следует разобраться с этим изнасилованием», — продолжал комиссар. — Кстати, я еще не беседовал с матерью Сони Хёкберг. — Она сложный человек, — сказала Анбрид. — Горюет по дочери, конечно, и вместе с тем, мне кажется, она боялась ее. — Почему? — Просто у меня такое ощущение, я не знаю. — А ее братишка Эрик? — Эмиль, крепкий паренек, хотя, разумеется, и для него случившаяся серьезная травма. — В половине девятого у меня встреча с Викторсоном, — сказал Валандер. А потом я, пожалуй, съезжу к ним. Полагаю, она уже вернулась из Хюэра. Они готовятся к похоронам. Все это сущий кошмар. Валандер встал. «Скажи, если захочешь поговорить». Она покачала головой. Не сейчас. В дверях комиссар обернулся. А что, собственно, будет с Эвой Персон? Не знаю. Даже если виновные признают Соню Хюкберг, ее жизнь все равно испорчена. Анбрид поморщилась «Не уверена, что ты прав. По-моему, Эва Персон из тех, кому все как с гуся вода. Как можно быть такой для меня загадка?» Валандер призадумался над ее словами. Кое-чего он не понял. но ну, да ладно, после разберется. Ты Мартинсона не видела?» «Я встретила его, когда пришла. В кабинете его нет. Он у Лизы. Разве она приходит в такую рань?» «Они договорились заранее. Что-то в ее голосе заставило Валандера насторожиться». Она с сомнением взглянула на него, потом сделала знак вернуться в кабинет и закрыть дверь. «По какому же поводу?» «Инурэс, ты меня удивляешь. Ведь все видишь и все слышишь. Ты опытный полицейский и знаешь, как мотивировать коллег, но вместе с тем словно бы совсем слепой». Валандера будто ударили под дых. Он молчал, ожидая продолжения. «Ты всегда хорошо отзываешься о Мартинсоне. Он, мол, идет по твоим стопам, вы успешно сотрудничаете». Я постоянно опасаюсь, как бы он не ушел в отставку. Он не уйдет. Мне он часто говорит об отставке. А ведь он в самом деле хороший специалист. Анбрид посмотрел на него в упор. Мне бы не стоило этого говорить, но я скажу. Ты чересчур ему доверяешь. О чем ты? Он интригует, у тебя за спиной. Как, по-твоему, зачем оно, Лиза торчит? Обсуждают, не пора ли тут кое-что обновить». Иными словами, не пора ли тебе уступить дорогу, Мартинсону?